Слово 30, в которой герой доказывает, что он в должной степени владеет дедуктивным методом. Для того, чтобы спокойно поговорить, я отъехал со своими попутчицами на пять километров от Березняков, обратно по дороге в сторону Твери. Опасался я в данном случае всего, вплоть до того, что подслушают нас в селе с помощью магии, хоть на самом деле в это и не верил. Зато твердо верил совсем в иное. «В общем, — сказал я им, когда мы остановились на обочине дороги, — Идет банальный грабеж проезжих купцов. Кто-то из села выбирает проезжих с деньгами и потрошит их». «Подожди. Деньги ведь у жертв на месте. Ты же читал в протоколе», — нахмурилась Маша. «Читал», — кивнул я. «И ты читала. Но невнимательно, наверное. Сколько денег нашли у купца Чухонцева с приказчиком? Ну, так не помню. Сто с чем-то золотом?» — прищурилась она. «Так?» «Сто двадцать два». И еще на ассигнации рублей триста. Верно. Немало, в общем. А что не так? Немало, если рассматривать их как деньги карманные. Взялся я за объяснение. Выпить на них можно, погулять и все такое. А вот для купца, который целый грузовик товара привез из Вераться, это много или мало? И пустым возвращается? «Самое малое раз в десять больше должно быть», — сказала Ларри. «За меньшее купец из ваших в старое княжество и не поедет». верно? «Да и груз трехтонг пересчитать», — подтвердил я. «Если бы он картошкой торговал, то все равно больше заработал». Но насчет картошки преувеличиваю, но в любом случае грузовик любого товара стоит дороже, чем 120 рублей». «Верно», — протянула Маша. «И у всех остальных деньги нашлись, но немного». «Сообразила», — кивнул я удовлетворенно. «Кто-то упорно старался списать все на нечисть, которая денег не взяла бы, как тот же упырь. «Потому что все думают, что если грабитель напал, то он выгребет из кошелька все до последнего грошика. У того же Чухонцева наверняка не меньше пары тысяч золотом было. Зря они с приказчиком веселой долине так веселились. И купец за все безобразия платить порывался. Видать, куша они срубили, вот и радовались. И все остальные на обратном пути попались, расторговавшись». «А девушка из трактира?» — спросила Маша. «Девушка что-то узнала». — ответила вместо меня Ларри. — Узнала. А тот, про кого узнала, тоже понял все, В смысле, понял, что она узнала. И ее на пути домой подстерег. Маша подумала и кивнула. — Хорошо. Согласна с вами на все сто. Но тогда объясните, что там с волшбой? Кто и зачем колдовал в номере? И как жертв на куски рвали? Тут сила нужна большая, и следы когтей с клыками остались совсем настоящие. Ты на фотографиях видел? Она зябко передернула плечами, сморщилась. Я тебе этих карточек по гроб жизни не прощу. Чуть не вырвало. Я в комнате не была, но идея некая у меня имеется, протянула Ларри задумчиво. А следом портала волжба это быть может? Я повернулся к Маше, вопросительно посмотрев на нее. Потому что сам собирался уточнить то же самое. Та подумала пару минут, глядя в небо, затем кивнула с уверенностью. Может. волжба замкнута на саму себя. Вполне может быть порталом. «Думаете, что кто-то забирается в окно, затем вызывает какое-то чудовище?» «Именно. Талисман, которому привязано чудовище, достать не так уж и сложно. Кто-то забирается в окно, открывает портал, вызывает монстра, тот рвет всех в клочья, кормится и уходит. А заклинатель собирает трофеи и тихо сматывается. Высказал я свое видение происходящего». «Очень, очень может быть», — согласилась Маша. «Почти не вижу противоречий, кроме одного». «Как сделать так, чтобы сначала влезть в запертое окно и лишь потом вызывать чудовище? Почему никто не проснулся?» «Элементарно, Ватсон!» — ответил я фразой великого сыщика, придав своему лицу достойное, на мой взгляд, выражение. «Откуда возвращались погибшие в свои комнаты?» «Из веселой долины», — кивнула Маша. «Причем все без исключения», — подтвердила Ларри. «И, скорее всего, именно там они пробалтывались, что у них есть деньги». Именно там им что-то подсыпали, после чего они не слышали, как взламывают окно, — резюмировал я. Но проверить тела на наличие ядов и одуряющих средств не догадались, потому что сразу списали убийство на нечисть. «И кто это мог быть?» — спросила Маша. «Кто-то, кто постоянно там крутится?» — ответила Ларь. «Верно», — согласился я. «Но мы забываем про кое-что еще. Когда растерзали Чухонцева с приказчиком Водовозовым, Во дворе был сторож, который уснул мертвецким сном, когда произошло убийство. «Кто-то все же умеет зачаровывать», — подняла брови Ларри. «Нет», — отрицательно качнул я головой. «Кто-то предварительно подвалил к сторожу и чем-то его угостил. Незадолго до убийства. Кто-то настолько свой и хорошо знакомый, что он даже не подумал на него дурного. Это же деревня. Все всех знают и всем доверяют». Я сделал драматическую паузу, после чего обратился к Димонесси. «Ларри, хочу тебя попросить пообщаться со сторожем. Сельские чужаков не любят, мне он, скорее всего, ничего не скажет, даже если приду к нему с вахмистром. Никто не выдаст односельчанина заезжему жандарму. Дурака включит и будет глазами хлопать». «Ты хочешь, чтобы я выяснила, кто и чем угощал сторожа перед убийством?» — кивнул я. «И, скорее всего, тот, кто его угощал, и есть убийца». «И нам останется лишь придумать способ взять его с поличным», — добавила Маша, а затем взвизгнула и подскочила. «Дорогая, ты просто гений», — прожурчала ей на ухо Ларри, неожиданно схватившая ее за ягодицу. «Ты возбуждаешь меня все больше и больше». Маша жутко покраснела и забежала ко мне за спину, укрывшись от своей мучительницы, которая откровенно этим всем наслаждалась.